Глава 58. с н о п е снова уснул. Он спал подолгу, а может, просто сидел с закрытыми глазами, 7 и 13. Снопи передвигался так мало и так редко, что когда глаза его были закрыты, трудно было понять, спит он или просто отгородился от мира. Скучно ему, подумал Смоки. Порой он чувствовал сильное искушение избавиться от Снопи, но поразмыслив решил, что лучше оставить его при себе. Снопи был занудой и брюзга, но в мудрости ему отказать было трудно. а уж найти второго такого, как он, и вовсе невозможно. И потом, если уж кто-то с кем-то объединялся в триаду, такую связь разорвать было практически невозможно. На создание безукоризненно сосуществующей триады уходило так много времени, а Снопи был рядом так давно, что Смоки не мог вспомнить, когда они познакомились. «Мы соединились друг с другом», — думал Смоки, «проросли друг в друга корнями. Но нет между нами чего-то, хотя бы отдаленно напоминающего настоящую глубокую привязанность. Мы неделимы, потому что Снопи Ни за что на свете не допустит, чтобы я прогнал его. Ему непременно нужен кто-то, к кому он прилепился бы. А один он не может, совсем не может. Он пропал бы один, вот и держится за меня. Он, конечно, может вечно ворчать, что, дескать, попрыгунчик надоел ему до смерти своими скачками. Он может грозить, что возьмет, да уйдет из триады, но он никогда не пойдет на это. Он отлично знает, что триада – главный залог безопасности и уверенности. Шмяк-шмяк-шмяк, скакал попрыгунчик. с н о п е спал, а декера не было. все время его нет жаловался с м о к и самому себе. «А с ним интересно беседовать. У него такое богатое воображение, и всегда он так вежливо обходителен. Но порой волей-неволей засомневаешься в том, что он предан главной идее Триады. а п о р т у н и с т он, — думал с м о к и хоть и притворяется. Он, конечно, останется здесь, деваться ему некуда. А если бы появилась возможность, только бы мы его и видели. Но такой возможности у него нет и не предвидится. Я самый сильный пузырь в центре, — с гордостью думал с м о к и Самый могущественный, а могущество мое основано на мудрости Снопи и п р о н е р л и в о с т и Деккера. Я правильно и умно подбирал себе триаду. Но почему же, почему тогда порой меня так раздражают оба партнера? Может быть, когда воссоздадут двух новичков, добавить их к триаде и создать квинтет? Решусь ли я на такое, удастся ли мне? Это, конечно, будет откровенным нарушением традиции и здравого смысла, и меня будут беспомощно громить и критиковать на каждом углу, но плевать я хотел на критику. Только вот будет ли это мудро? Три д е к е р а не многовато ли? Но эти так называемые люди, похоже, сильные и умные, хоть и оппортунисты вроде д е к е р а Ну-ка сложим. м у д р о с т н о п и оппортунизм трех людей. Это что же получится? Надо хорошенько поразмыслить, решил он. Взвесить все за и против. Шмяк, шмяк, шмяк, скакал попрыгунчик. Собственно говоря, чего мне бояться? Продолжал размышлять Смоки. Тетрада у меня фактически уже есть. Пока, по крайней мере, мне удается скрывать это, заявляя всем, что попрыгунчик всего-навсего забавная игрушка. Но если дойдет до дела, я скорее двух других прогоню, а Попрыгунчика оставлю себе. Пока все идет хорошо. Никто ничего не подозревает, и ладно. Но почему, думал он, я так ценю Попрыгунчика. Он вовсе не так мудр, как Снопи, не так смел, не такой фантазер и изобретатель, как Деккер. Но именно он дает мне силу и странное ощущение комфорта. Такого, какого никто из моих сородичей никогда не знал. Снопи все еще спал. Деккер не приходил, все конусы ушли, а Смоки сидел один, ну то есть почти один. Попрыгунчик скакал и скакал, не ведая усталости. Дурацкие кубики, которые прибыли с двумя людьми и пыльником, сам он пыльника, правда, не видел, но д е к е р сказал, что он здесь, сбили с кружок на стоянке и вели между собой беззвучную беседу, яростно сверкая уравнениями и графиками. «Как все-таки непредсказуемо многообразна галактика», – думал Смоки. «Сколько в ней форм жизни и сколько ими выработано понятий? Одни из них совершенно бессмысленны, а в других таятся пугающие возможности. Но во всех этих понятиях можно отыскать логику, и стоит ее только отыскать, каждая из них могла бы быть весьма-весьма полезна. Центр и был тем самым местом, где можно разгадать смысл любых понятий. Это была цель работы Центра. Но когда загадки будут разгаданы, должен произойти следующий шаг, и заключался он в том, чтобы употребить найденные разгадки на пользу. «Кому на пользу?» «А, себе», – мысленно хихикнул с м о к и л у ч ш е себе, чем никому. Я тут один понимаю, что к чему, и смогу сделать как лучше. Со мной Снопи и Деккер и попрыгунчик, который говорит мне, что я все делаю правильно, и я смогу верно применить все знания, которые накуплены в центре за многие тысячелетия. Да, для себя. А что? Кто-то думает, что меня можно свернуть, но нет, не выйдет. Только я сумею повернуть все перспективы себе на пользу. Воображаю, как они все будут ошарашены, когда узнают, что я задумал. Сначала галактика, а потом вселенная. Сначала галактика, потом вселенная. Пускай потом спохватятся, будут вопить, проклинать все на свете. Сами в и н о в а т ы Упустили кое-что, так, самую малость, а я не упустил. Они слишком горды, слишком самонадеянны, а потому и не способны разглядеть простую истину, не способны даже мысли допустить, что могут ошибаться. За долгие тысячелетия Центр обнаружил сотни, не тысячи т религиозных систем. Как н е трудно было, их все-таки изучили. Мало того, были проведены эксперименты, которые с треском провалились. Все системы были признаны бессмысленными. Неопровержимо доказали не только то, что все божества ложны, Но было сделано гораздо более жесткое заключение. Никаких богов не существует вообще, ни слабых, ни сильных, ни истинных, ни ложных. Все религиозные системы были классифицированы как элементарный самообман. Самообман добровольный, которым тешили себя слабые цивилизации. Им необходимо было убежище, укрытие от горькой правды реальности, от бесстрастной, неопровержимой истины, которая заключалась в том, что во всей вселенной никому нет дела до них. Попрыгунчик шлепнулся на пол прямо перед с м у к и м и вместо того, чтобы скакать туда-сюда, принялся подпрыгивать на одном месте. Шмяк, шмяк, шмяк, прыгал он невысоко и быстро-быстро. Глядя на него, зачарованный равномерностью однообразного движения, Смоки оставил размышления и почувствовал, каким овладевает невиданное удивление. Удивление переросло в поклонение, под обострастие. Все эти чувства соединились внутри него и придали ему силы. Охваченный порывом чувств, он подумал, что все так и должно быть. что силой власть должны идти рука об руку с поклонением и страстью. И это порадовало его, потому что власть была нужна ему больше всего на свете. Говорили, будто сила власть – это зло, и осуществлять власть – значит творить зло. Но это было не так, и те, кто так говорил, жестоко ошибались. Ошибались, потому что думали, что богов нет, а он нашел свое божество, и оно было его собственным божеством, и принадлежало только ему. Настанет день, пробьет часть, и его божество даст ему силы, чтобы он смог осуществить свои планы. Когда настанет час сделать решающий шаг, у него будет и сила, и могущество. Поклонись мне потребовало божество, и он поклонился своему божеству. Так был заключен их союз. Шмяк, шмяк, шмяк, запрыгал попригунчик еще резвее.